Важнейшим компасом для верующего человека является Божья воля. Если мы забываем Небесного Отца, то наше внимание тут же концентрируется на личных корыстных побуждениях. Цель человеческой жизни – соединиться с Творцом, восстановить с Ним утраченную первозданную связь, слиться с Его премудростью в неизреченной любви. Мы должны переродиться духовно, родиться свыше, как говорит Евангелие от Иоанна в третьей главе. Человек рождается свыше при двух условиях, если он кается в своих грехах и несовершенствах и принимает Христа как своего личного Спасителя. Иисус Христос сказал, «Я есть им путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус, обладающий безграничными богатствами неба, приглашает каждого взять с его счета, так сказать, столько, сколько пожелает и сколько может разумно использовать. Известный философ Владимир Соловьев писал, «С появлением Бога-человека в христианстве человечество получило точку опоры выше мира в области истинно безусловной и тем освобождается от мира». Доверие Богу – ключ к разрешению всех наших проблем. Причем этот ключ может быть в руках у каждого, кто пожелает им воспользоваться. Никто не пал так низко, чтобы ему было отказано в духовном освобождении и покое в Господе. Человек меняется полностью, если в нем поселился любвеобильный дух Христа, смягчающий сердце и направляющий все помыслы к Богу, ко всему вечному и чистому, что Он создал. У того, кто родился свыше и принял Святого Духа, возрастают девять качеств Иисуса Христа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Их список мы находим в пятой главе послания апостола Павла к Галатам. Это все то, что необходимо для обновленной праведной жизни. Сатана может довести человека до полной деградации – Бог же, сотворивший небо, землю и все на ней, способен личность восстановить. И вот преображенная жизнь – это величайшее чудо Бога. Заменить рождение свыше не могут ни строгое следование общечеловеческой морали, ни увлечение религиями, ни аскетство и самоусовершенствование. И еще нужно помнить, что наши отношения с Богом намного важнее человеческих отношений. Первым шагом к преображенной достойной жизни является осознание собственной греховности и обращение к Богу. Сделав один шаг, мы вправе ожидать от Отца, что Он укажет нам и следующий. Жизнь — это не один шанс, а цепочка непрерывного выбора, совершаемого в сердце ежедневно и ежечасно. В итоге каждый из нас есть продукт собственного выбора. Наши интересы, дела, круг знакомых – все это результат того, в какую сторону мы сделаем шаг. Навсегда вырваться из порочного круга очень трудно, но знать его границы и не пересекать их, или пересекая по каким-то причинам не углубляться – в этом главная задача человека, верующего в Господа. Все, что от нас требует Бог – следовать его заповедям, то есть делать правильный выбор. Истинная жизнь возможна только со Христом, который говорит «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Незнающие Господа не имеют такой жизни. В их глазах можно увидеть подавленность, печаль, страх, одиночество, а то и ненависть, и зло. Почему? Потому что за всем этим стоит пустота жизни, которую не могут развеять ни удовольствие, ни материальный достаток, ни экзотические путешествия и другие многочисленные земные радости ради удовлетворения плоти. Духовная жизнь может зарождаться только от Бога. Кто приходит к свету мира тот уже не будет падать во тьме неверия и сомнений, начнет смотреть на все с точки зрения неба. Бог не гневается на заблудших, не бросает тех, кто к нему взывает. Он не ослабевает, не изменяет своих принципов, а во все времена всемогущий, любящий и верный.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 Книга пророка Исаии, 55-я глава, стихи с 1 по 6. «Творец создал нам такими, что мы не ощущаем смысла и полноты жизни без этой истины». Один из отцов церкви, блаженный Августин, говорил, «Человеческое сердце создано для Бога, и оно не успокоится, пока не познает его». Иисус Христос хочет, чтобы мы все имели ту же радость и те же благословения, которые Он имел на земле при непрерывном общении со Своим Небесным Отцом. Это и есть обретение свободы и спасения. Никто не может отнять свободы и спасения, полученных от Христа. Но их можно потерять, если прервать молитвенное общение с Господом и перестать изучать Библию. В Писании, в книге Иисуса Новина, сказано в 8 стихе 1 главы «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Жизнь во Христе есть еще и жизнь внутреннего покоя. Знать, что находишься на правильном пути к истине и обрести уверенность в вечной жизни – это значит иметь мир в душе во всякое время, будь то болезнь, бедность, горе. Во Христе мы – дети света, и защищать эту свободу от натиска тьмы есть наше право и долг». К сожалению, многие люди, приходя ко Христу, боятся, что Бог лишит их тех удовольствий, к которым они привыкли. Они не знают, что есть иная, более полная, с избытком жизнь, которая ожидает всех, кто верится Господу. «Никогда не поздно стать».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 когда верующий, борясь со своей плотской греховной природой, умершвляет ее. Он становится на путь чудодейственных проявлений сил Бога, когда в духовном смысле Иисус превращает воду в вино, скорбь в радость, бедность в достаток, страх в бесстрашие, напряженность в покой, а тьму превращает в свет». И не нужно унывать, если мы не становимся духовно зрелыми за несколько недель или месяцев. Такой рост требует немалого времени, иногда целой жизни. Бог освещает наш путь шаг за шагом, укрепляет день за днем, вразумляет час за часом. Даже в старости человек может взрасти до необычайных духовных высот, потому что золотая осень — это как раз и есть пора внутренней зрелости и размышлений. Аврааму было 99 лет, когда для него началась новая, подлинно духовная жизнь. Золотое время не за нами, оно впереди нас. Оглядываясь назад, мы понимаем, какие благословения посылал нам Господь. Но любящим Его Он уготовил гораздо лучшее, испытания же, без которых не обходится ни одна жизнь, содействуют сохранению и укреплению веры испытаниями Бог учит нас всякий раз, когда мы заблуждаемся и отходим от истины. Вся наша жизнь — это школа, а падения и взлеты — это уроки. Здесь на земле идут боевые учения, своего рода подготовка к небу. Божья тренировка требует немалых усилий и сопровождается потом и кровью. Нередко Господь допускает злые дела порочных людей и трудные обстоятельства для того, чтобы утвердить в жизнь свою волю и привести своих детей к более высокому служению. Поэтому несчастья и испытания часто бывают замаскированными благословениями непонятными людям до определенного времени. Человек же по своей природе стремится избегать любых трудностей. Он сбрасывает с себя крест, не осознавая, что они как раз необходимы, если мы хотим быть в Царстве Христа. Несчастье праведного человека, вспомните Иова, это его подготовка для лучших дней, для вечности. Но если мы позволим нашим испытаниям ожесточить нас, тогда они не принесут пользы. Конечно, страдания – неприятный удел не только для человека, но и огорчение для Бога. И все же истинно верующий человек видит в испытаниях вехи духовного совершенствования. Мудрость гласит, все трудности есть возможности, и преодоление их есть ступени восхождения. Трудности – это вовсе не конец, но это путь, ведущий к конечной великой цели нашего спасения. В Псалме 33, в 20 стихе, Псалмопевец восклицает «много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Верующий темой отличается от неверующего, что во всем и всегда уповает на Бога. Наша безопасность во Христе основана не только на том, что Он рядом с нами, но и на том, что Спаситель идет впереди нас. Только Господь знает все неожиданности и опасности пути к небу. Если мы принадлежим Христу,